Антон Емельянов, Сергей Савинов, «Маска» из другого мира. Книга вторая. За занавесом. Пролог. Виктория Аболенская где-то по ту сторону портала. Нас выбросило километров за пять вглубь территории Худхенов, за линию, которую мы раньше никогда не пересекали. Но все просто сделали вид, что ничего страшного не случилось. Эти идиоты, что сейчас радостно хохотали и трясли своими клинками, похоже, давно не сражались на грани и разучились уважать смерть. Наш носатый вожак так и вовсе обрадовался, заявив, что теперь мы точно соберем богатую добычу. Дважды идиот. Тут же за километры разит ловушкой, но он лишь все глубже и глубже сует туда свою голову. К счастью, мне плевать. Что бы ни случилось, я-то выживу. «Не знаю почему, но даже в самых жестоких схватках до этого худхены никогда меня не трогали. Даже три года назад, когда стая худалистов вытоптала всю труппу Барнаульского театра, меня они просто обошли. А сегодня, мне почему-то кажется, все закончится не менее кроваво. Не знаю почему, но я просто уверена, что мы на кого-то нарвемся». Едва я так подумала, как началось все это. «Сперва захлопнулся портал» отрезав нам путь к отступлению, а затем появились хозяева этого мира. Причем так неожиданно, как будто они сидели в засаде, поджидая именно нас. Но разве так бывает? Слишком круто даже для средних утхенов, которые далеко не так глупы, как думают о них многие беспечные маски. Однако факт остается фактом. Они появились неожиданно и с разных сторон, не дав нам возможности перегруппироваться и принять их на копья со счетами. Как будто уже видели подобную тактику. И не просто видели, но сделали выводы и придумали свой стиль боя. Монстры, похожие на гигантских ежей или дикобразов, действовали слаженно, будто актеры на сцене после сотни репетиций и еще сотни отыгранных спектаклей. Такое чувство, что каждый из них знал свое место и не лез вперед остальных. Лично я ни разу такого не видела за все мои десятки рейдов. Обычно... Худхены впадали в ярость, бились из щиты, обжигались и теряли самообладание, облегчая копейщикам задачу убить их. А эти? Дикобразы методично отстреливали мгновенно потерявших самообладание идиотов по недоразумению ставших моими коллегами. Носатый кричал, чтобы те держали строй, и они честно пытались это сделать, хотя в глазах тех, кто рядом, я чувствовала явный страх. Они бы уже давно бежали, подставляя свои мягкие спины под иглы монстров, я читал это в каждом их движении. Но маска капитана пока заставляла их держаться. Наверное, впервые привычка носатого бить по мозгам своих принесла настоящую пользу. Благодаря этому слабаки еще держатся. А я? Я держусь сама по себе, на меня такие приемы не работают. Да и не нужна мне заемная храбрость. Я ведь только играю роль той, что сейчас сражается за свою жизнь. Так было всегда. Так было и сейчас. Пока все остальные пытались держать строй, бесполезный против худхенов стрелков, и умирали один за другим, я делала вид, что тоже боюсь смерти, что сражаюсь из последних сил. Но на самом-то деле, я могла просто выйти перед всеми на открытое пространство и потянуться, словно после глубокого сна. Я ведь когда-то даже проверяла свое везение, которое никак не могла объяснить. И заканчивалось это всегда одинаково. Худхены максимум сбивали меня с ног, не причинив никакого вреда. Даже если я все же получала от демонов раны, они были незначительными и случайными. Такая загадочная живучесть помогала мне и в этом бою, и со стороны могло даже показаться, что я неплохой воин. Вот только как могло быть иначе, если изредка переходя в атаку, я по факту просто избивала безоружных. хутхены ведь не трогали меня, даже когда я наносила удары по ним. Лишь огрызались, да максимум отталкивали в сторону. И то, как мне казалось, случайно. Я уже было приготовилась в очередной раз остаться единственной выжившей, когда с горы внезапно побежали академики во главе со своим Ивановым. Похоже, ни одних нас сегодня порталы решили вывести на прогулку в опасный район. Пятеро новых участников этой безумной схватки мчались будто смертники, выбросив все свои автоматы и даже щиты с копьями, причем молча. А потом атаковали Худхена своим профильным оружием. Для демонов это стало самой настоящей неожиданностью, так как они сосредоточили внимание на наших. Еле смогла выговорить это слово даже в собственных мыслях. В общем, своей бешеной безмолвной атакой академики помогли склонить чашу весов в пользу масок. А худхены оказались зажаты с разных сторон, и теперь уже люди диктовали свои условия боя. Впрочем, я, как обычно, лишь старательно изображала одержимость битвой. Подумав, я даже добавила себе крови. Для этого пришлось врезать кулаком по одному из дикобразов, когда мы дорвались до них в ближнем бою. Руку рассекло, я добавила пару пятен на лицо. Думаю, теперь никто не сможет меня выделить в общей толпе. А то лишнее внимание мне совсем ни к чему. А теперь, закончив с прикрытием, можно и понаблюдать за нашими помощниками. Не то чтобы мне были интересны их успехи, но, по крайней мере, это было точно интереснее, чем обычно. Итак, кто тут у нас есть? Первым на глаза мне попался бывший коллега по Ярославлю, Кажется, Даниил или Денис Байкалов, точно не помню имя. Ничего особенного, мы уже ходили с ним в рейд пару раз, и он нигде не ловил звезд с неба. Так и здесь. А вот девица с чернявым красавчиком дерутся неплохо. У каждого в руке что-то вроде шпаги или рапиры, и, если честно, до сих пор в них не разбираюсь, не вижу разницы. Ага, у них явно есть что-то вроде своего стиля боя. Выжидают момент и бьют в слабые места. Во всяком случае, предположительно слабые, с учетом неизвестного типа худхенов. Вот девица явно примерилась и вонзила клинок чуть пониже виска одного из монстров. Еще и провернула острие, причиняя демону сильную боль. Тот аж задергался, будто в конвульсиях. А потом его прикончил наш рыжий. Надо признать, этот хриплый умеет драться своей шипастой дубинкой. Но сейчас мне интересен не он. Иванов, этот странноватый режиссер из Академического, похожий на революционера, рубил Худхена в каким-то витиеватого вида клинком. Явно сильная маска, если и уступает нашему носатому, то ненамного. Вот и еще один член этой труппы, тот самый, что позвал меня на свидание, Миша. Он, признаться, меня удивил. Сказал тогда, что всего несколько дней, как обрел маску, а уже бьется наравне с остальными. Порой хаотично, временами путается и промахивается, но не отступает. И даже ничего себе, умеет выхватывать правильные моменты, как в случае с помощью нашему рыжему. Опять он, кстати. И куда он все лезет в поле моего зрения, специально, что ли? Недаром пытался прохрипеть мне пару затасканных комплиментов при знакомстве. Впрочем, я привыкла к избыточному вниманию со стороны мужчин. Даже маска маретта не пригодилась бы, будь я ее обладательницей. Впрочем, я отвлеклась. Новичок Миша по-прежнему сосредоточенно бьет Худхена своей металлической палкой. И кто ему, интересно, это оружие посоветовал? Видно, что уже почти выдохся, но не сдается. И, похоже, смотрит на меня. Надо бы поменьше привлекать его внимание. Даже если мне только кажется, будто оно есть сейчас и почему этого парня стало так много в моей жизни. Как мужчина он точно не в моем вкусе. Хлипенький, да и лицо глуповатое. Идеальный слабак, как мне показалось при первой встрече, чтобы подавить его и сделать моим мальчиком на побегушках. Такие люди всегда есть. Готовы положить к твоим ногам горы и не требовать ничего взамен. Помню тот вечер, Я выбрала жертву, подошла к нему, и только тогда неожиданно поняла, что уже видела его во сне. Дважды он являлся мне в том самом кошмаре с кожаным сундуком. Но если в первый раз я разглядела его смутно, и он сам точно меня не увидел, смотря куда-то в пустоту, то во второй... Второй сон был еще хуже первого. Тогда я все так же пыталась выбраться, ко мне подходили тени... Я видела только их силуэт, они держались вдали. Они смотрели на меня, кривились, все их тела выражали отвращение, а потом они уходили. И так мимо прошли десятки, сотни незнакомцев, пока не появился он. Он тоже долго смотрел, о чем-то думал, но в итоге не ушел, а наоборот, сделал шаг вперед и протянул руку. Тогда-то я его и запомнила. Волосы, глаза слегка приподнятые уголки губ, словно он все время улыбается. Он помог мне выбраться, и дальше все было как в тумане. То ли я сразу проснулась, то ли перед глазами пролетели какие-то сцены, как будто куда-то бежала, догоняла тех, кто бросил меня, и... рвала. Рвала их на части одного за другим, будто дикий зверь или худхен. Впрочем, такое себе сравнение не очень приятное. Помню, я тогда проснулась, громко крича и в липком холодном поту. Меня трясло, будто голышом на морозе, а перед глазами еще некоторое время мелькали обрывки приснившегося кошмара. Вот только он был настолько ярким и реалистичным, что я встала, наспех оделась и взяла такси до первого попавшегося круглосуточного кафе. Просто, чтобы отвлечься и прийти в себя. Я встрепенулась, отгоняя от себя неприятные воспоминания. Мы по-прежнему сражались с Худхенами, но, кажется, уже побеждали. И тут один из монстров вырвался из окружения, выстрелив напоследок. «Доктор!» Мне было плевать на дочку насатова которую поразил перед смертью демон. Но надо отыгрывать свою роль до конца. И понять, наконец, что со мной происходит.